мамалыга. Мамалыгу, кстати, далеко не все понимают и любят. Во всяком случае, все мои попытки накормить ею родных неизменно проваливались. Хотя я варила в разных видах. Самый простой и распространенный способ такой — кукурузную муку всыпать в казанок или кастрюлю с толстыми стенками, залить водой, довести до кипения, убавить огонь и варить до готовности, без соли и специй. Точных пропорций, как всегда, нет. Да и не может быть. Смотрите по тому, сколько воды возьмет крупа. Но воды должно быть много. Кукурузная мука мелкого помола варится быстрее и получается белой. Готовую кашу выкладывают на блюдо и едят руками. Скатывают шарики и макают в разнообразные соусы. Ткемали, социбели. Подают ее к лобео и рыбным блюдам. Да и отдельно она тоже часто присутствует на кавказском столе. Особенно вкусно мамалыгу готовят в Абхазии. И никто меня не переубедит в обратном. Но я люблю другой рецепт. Варю мамалыгу и перед подачей втыкаю в горячую кашу несколько ломтиков солгуни. Важно, чтобы солгуни был молодой, чтобы при разрезе из него еще проступало молоко. Но если нет солгуни, можно заменить адыгейским сыром. Еще вкуснее получается, если вмешать натертые натерки сулгуни сразу в кашу, пока он весь не растает. Должна получиться тягучая смесь. При желании можно посолить, но если сыр соленый, то никаких дополнительных специй не требуется. Важно перемешивать кашу деревянной ложкой. Не знаю, в чем секрет, но и сыр быстрее расходится. И к тому же так удобнее. И еще один секрет. Мамалыга должна немного подгореть прилипнув ко дну казанка. Тогда она получает самый настоящий вкус. Однажды я так сошла с ума, что купила на рынке кукурузные зерна. Мне безумно хотелось мамалыги настоящей, как в детстве. И я бегала все рынки в поисках зерен. Как мне рассказали, зерна иногда можно найти и в обычных магазинах. В этом случае их нужно слегка обжарить на сковороде и промолоть в блендере. И после этого сварить. Тогда каша получится желтой, яркой, с особым привкусом. Не ждите, что это блюдо понравится всем. И уж тем более мало кто согласится есть мамалыгу руками, катая из нее шарики. Но попробуйте приготовить мамалыгу. Вдруг вы полюбите это блюдо с первого кусочка.